Глава 16. События понеслись вскачь, все убыстряя и убыстряя свой бег. Я вспомнил девушку, бегущую мне навстречу. Это она с подругой приходила ко мне домой, разыскивая барона Фолькштайна, так незадачливо попавшего мне под горячую руку в ресторане, с одной стороны недавно, а с другой уже очень и очень давно. Как же ее звали? Но гораздо большее удивление вызвала фигура мужчины, бегущего вслед за ней. Лепший друг Мирохи, бывший особист Стебло в собственной персоной. Надо же! А я-то уж было подумал, что ведьмы его прикончили ненароком за срыв боевого задания. Но нет. Живее всех живых. Следом за ним бежало еще двое, одетых в неуместные в горах просторные гавайские рубахи. Тем временем Гузель с неожиданной для такого пожилого и маленького тела силой откинула от себя соперницу за кольцо и швырнула горсть неведомого мне порошка в ведьмаков — уже успевших в четыре руки забить до полусмерти вторую спутницу главы дагестанского Ковина. Ученик Шамиля вскрикнул и схватился за лицо, но его учитель не обратил на брошенную смесь никакого внимания. Только пара когтей, нашитых на его бурку, лопнули и разлетелись на невидимые глазу осколки. Видимо, украшения выполняли роль защитных амулетов. Он рыкнул что-то неразборчивое и сделал шаг навстречу ведьме. Лично у меня встревать в эту разборку никакого желания не было. Кольцо я отдал, мне оно без надобности. А если все присутствующие поубивают друг друга, так я даже расстраиваться не стану. В битве за мировое господство я принимать участие не собираюсь, а здоровье всех этих товарищей меня абсолютно не волнует. Я их и знать не знаю, и знать не хочу». «Не трогай!» — раздался новый крик бегущей к нам девушки. Вспомнил. «Миланой» — ее подруга называла. «Надо будет, кстати, спросить, как там моя соседка Бабашура». Помогли и бабушке. Гузель с Шамилем, видимо, решили, что между собой разберутся попозже, потому что синхронно повернулись к московской гости и одновременно атаковали ее. Милана запнулась на бегу о ровную землю, как будто ей под ноги бросили какое-то препятствие, а потом захрипела и схватилась руками за горло. Шамиль сорвал с бурки и швырнул в бегущих мужчин несколько когтей. Один из парней споткнулся и рухнул плашмя со всего разбега, приложившись лицом о камни. Второй схватился за бедро и, закрутившись на месте, осел, зажимая начинающую краснеть штанину голубых джинсов. А вот Стеблов увернулся и продолжал бежать в нашу сторону. Не обращая на него никакого внимания, ведьмак сделал навстречу Милане пару шагов, уже занося для удара клинок, появившийся из-под бурки, но внезапно затряс со всем телом, как будто его ударил приступ эпилепсии. Не понял. И что с ним такое произошло? Приглядевшись, я увидел две тонкие нитки, протянувшийся от тела Шамиля к странного вида пистолету, который сжимал в руке по-прежнему бегущий к этой куче молести Опа-на! Новое слово в борьбе с ведьмаками и прочей братьей — электрошокер. Судя по тому, как изгибалось тело лежащего на земле Шамиля, средства довольно действенное и неожиданное. Что есть, то есть. Тем временем из-за поворота вылетели два огромных наглухотонированных микроавтобуса, И я понял, что в дело вступила кавалерия. Мне здесь больше ловить нечего. Я рванулся в сторону заставы, но машины уже были совсем близко. Из них буквально на ходу посыпались люди, одетые весьма пестро, но все как один с такими же пистолетами, каким был вооружен Стеблов. Двое из них навели свое непривычное вид оружия на меня, а мое тело свело от приступа сильнейшей боли. Я рухнул, как подкошенный, раздираемый электрическими зарядами. Мозг отчаянно требовал каких-либо действий, но руки и ноги сковал паралич. Меня охватила паника, я плюнул на все и попробовал обратиться в медведя. «Не дергайся!» Как по футбольному мячу с размаху зарядил мне в голову с ноги подбежавший стеблов, а затем я почувствовал, что мне на руку что-то надевают. Я был не в состоянии даже посмотреть, что это. Перед глазами плыло, тело перестало подрагивать от электрических импульсов, но по-прежнему отказывалось мне подчиниться. Превращение не удалось. Непонятно, по какой причине, но факт остается фактом. Сейчас я был в состоянии только закрыть глаза и прислушиваться к происходящему вокруг. «Подтащите его к остальным!» Раздалась команда у меня над головой, и я почувствовал, как меня грубо, словно мешок с картошкой, тащат по земле обратно к месту рандеву, с представителями дагестанской диаспоры ведьм и ведьмаков. Отважные люди. Устраивать заварушку буквально в двух шагах от заставы. Правда, там пока почему-то все абсолютно спокойно, никакой суеты не чувствуется. И мир он меня не прикрыл, хотя собирался. Очень странно. Разгадка этой странности оказалась еще удивительнее. «Быстрее, бездельники!» Голос отдававшего команды человека мне тоже был неплохо знаком. «Ставьте усилители направляющими в сторону КПП, не дальше трех метров друг от друга! Я не могу удержать пелену невидимости вечно!» «Барон, твою мать, как его там, Фолькштейн, собственной персоной!» «Лучшие люди нашего времени решили собраться все в одном месте!» «Меня подтащили к валявшемуся на земле Шамилю и бросили возле его тела. Обзор из этого положения был так себе!» но я сумел разглядеть лежащее без сознания Гузель и Милану, ползавшую возле нее на коленях. «Посадите его!» Команда Стеблова, по всей видимости, касалась меня, потому что мое безвольное тело снова начали крутить, но все-таки сумели придать мне сидящее положение, использовав в качестве упора тело все того же ведьмака. Пока меня крутили, я успел увидеть, как в микроавтобус грузят раненого в бедро бегуна и его менее удачливого товарища. Одна из подруг Миланы подошла к девушке, которую калашматили Шамиль с учеником, и, судя по всему, не найдя пульс, приказала загрузить ее тело уже в другой микроавтобус. Вторая девушка без чувств лежала около гузели. Я видела, как Милана за ногу оттаскивает ее тело от места поисков. Мышцы слушались меня плохо. Подбородок упал на грудь, и я увидел, что на моем запястье красуется обсидиановый браслет. Старый знакомый. «Сколько лет я тебя не видел?» Вообще-то странно. После демонстрации его мне, много лет назад, Эдик обещал надежно спрятать этот артефакт, но я никак не думал, что он окажется в других руках. Судя по всему, именно он заблокировал мое превращение. Я уже и забыл, что такие амулеты существуют. Сильные пальцы сжали мой подбородок и подняли голову. — Ну что, сильный и отважный? Лицо Стеблова искривилось в презрительной ухмылке. — Да бегался? Пользуясь возможностью, я быстро обижал глазами окружающую действительность, чтобы окончательно определиться, что же все-таки происходит. Радостного было мало. Наглядная демонстрация того, почему магия из нашего мира ушла в тень и опасается оттуда высовываться. Серебряные ножи, стрелы, амулеты. Вот, несколько электрошокеров, и все великие чародеи смирно лежат рядочком без возможности шевелиться. Возле микроавтобуса крутится мой старый знакомый Барон Фолькштайн, но уже без желтой шляпы и канареечной рубашки, облаченный в самые обычные голубые джинсы и серую футболку. Трое его помощников расставили какие-то агрегаты, больше всего напоминавшие лампы для дезинфекции из поликлиники. И теперь с благоговением смотрели на своего лидера. Надо признать, что ментальщик старался вовсю. С его лба стекали крупные капли пота, И, наверное, поэтому на заставе на нас не обращали ровным счетом никакого внимания. Я заметил Мирона с недоумением, всматривающегося в нашу сторону на вышке, но пока не поднимающего тревогу. Интересно, что он видит? Сразу понятно, что мы не исчезли совсем. Значит, какую-то картинку Мироха все-таки наблюдает. Но вот почему в критические моменты в голову чепуха лезет? «Чего ты молчишь?» – встряхнул мою голову Стеблов. «Где кольцо? Отвечай!» Я попытался что-то сказать, но язык отказывался мне повиноваться. Наоборот, из угла рта появилась струйка слюны, которая стекла по подбородку и начала свой путь дальше, но теперь уже по ладони бывшего особиста. «Сука!» — выругался он, заметив мои сопли, и оттолкнул голову, не забыв вытереть руку о мою же футболку. «Вот же сволочь, футболка совсем чистая была, по крайней мере, когда я её надевал». «Нашла!» — воскликнула Милана и показала Стеблову сверкнувшее на солнце колечко. Тот улыбнулся ей как-то слишком уж нежно и повернулся к стоявшему неподалеку Фолькштайну. «Это же оно!» Барон взял колечко из руки Миланы, покрутил его перед собой, потом зачем-то понюхал и чуть было не лизнул. «Нет!» «В смысле нет?» — опешил Стеблов. «Это другое кольцо?» «Внешне точно такое же», — спокойно ответил Фолькштайн. «Но в нем нет силы, вообще никакой». «Может, вы ее не чувствуете?» — спросила Милана. Этот торгаш в лавке тоже не чувствовал никакой энергии, и специалисты из Госбезопасности не разобрались. Девушка, мягким тоном учителя, ответил ей барон. Во мне тоже нет ведьмовской крови. И я не чувствую заклинания маячка, которое накладывал сам, и которое позволило нам проследить путь кольца до этих мест. Я уже говорил вам вчера, что моя связь с кольцом пропала. Но заклинание не могло просто исчезнуть. Если бы это было то самое кольцо то следы мои вчера остались бы на нем. «Обмануть нас вздумал!» — взрывел Стеблов, ударяя меня ногой в бок. «С таким же результатом можно бить боксерскую грушу. Ответить-то она не может. Однако боль я все-таки ощутил. Значит, тело потихонечку начинает восстанавливать чувствительность. Но реагировать на бесчинство этого неадекватного пока еще рановато». Серебряная стрела прилетела неслышно и, чудом не воткнувшись в ногу Стеблова, вонзилась в землю в нескольких шагах от нашей честной компании. «Что за...» — выругался особист, отшатываясь в сторону. «Но надо дать должное», — сообразил быстро. Подчиняясь взмаху его руки, нас всех, кого за руки, кого за ноги, сноровисто перетащили поближе к одному из микроавтобусов, свалив в одну кучу так, чтобы мы были прикрыты автомобильным бортом от КПП. Но мне удалось расслышать крики, поднявшиеся на территории заставы, и улыбнуться про себя. Сейчас придет добрый дядя-богатырь Максим со своей дружиной и спасет меня. Я сумел упасть удачно, и теперь через пространство под микроавтобусом наблюдал детали спасательной операции. Надо признать, что выучка и дисциплина среди пограничников оказались на высоте. Не прошло и трех минут, как ворота распахнулись, и в нашу сторону устремилась группа вооруженных бойцов численностью человек 20, возглавляемой моим другом. Ведомые Мерзким солдаты не до конца понимали, куда именно они бегут, потому что стараниями Фолькштайна и его учеников просто-напросто не видели нас. Но Мерзкий, видимо, доверился Мирону, а мой напарник Перк нам достаточно целенаправленно с арбалетом перевес. Стеблов, поначалу спокойно наблюдавший за приближающимися пограничниками, увидел целеустремленность Мирохи, что-то сообразил, но помешать ему уже не сумел. Мой напарник на навскидку пробил стрелой бедро одного из помощников Фолькштайна, который вскрикнул и, падая на землю, повалил ментальный усилитель. Судя по всему, картинка проявилась. Раздались крики изумления, моментально сменившиеся щелчками предохранителей на автоматах. А затем, подчиняясь командам Максима, строй пограничников распался. Они сноровисто охватили полукольцом микроавтобуса и взяли на прицел людей майора Стеблова. Соотношение 50-50, если считать по головам. С одной стороны 20 пограничников, а с другой несколько ведьм, барон со своими помощниками и человек 10 подручных Стеблова. Краем глаза я заметил, как когти Миланы и ее подруг начинают удлиняться, и понял, что сейчас может начаться бойня, причем очень шумная и с непредсказуемым результатом. Мерзкий вывел далеко не всех, а значит, какая-то часть его бойцов сейчас с пулеметами и гранатометами занимает огневые точки по периметру заставы. Скорее всего, ведьмы победят, но крови прольется очень много. Я застонал от бессилия, но тут же почувствовал, что мои руки начинают шевелиться. — Свяжите всех и в микроавтобус, — приказал Стеблов в Милане. — Я разберусь. Он смело шагнул вперед с распахнутым удостоверением в руке. — Всем стоять работает госбезопасность. Мы осуществляем задержание группы преступников, находящихся во всероссийском розыске. — Чего ты лепишь? Какой розыск? Мирон размахивал арбалетом, не обращая внимания, на тут же развернутые в его сторону стволы электрошокеров и пары автоматов. Я майор Госбезопасности! Орал тем временем Стеблов, размахивая пистолетом, приказываю вам немедленно сделать десять шагов назад и не препятствовать законным действиям органов. Бойцы заставы растерянно переводили глаза со Стеблова на мерзкого, но никто из них оружие не опустил. Молодцы! Вот честное слово, молодцы! Все-таки неплохой начальник мой друг раз за него ребята готовы на битву даже с госбезопасностью. «Майор, я не знаю, кого там ты задерживаешь», — мерзкий положил ладонь на плечо Мирона, призывая его к спокойствию. «Но один из задержанных — тобой мой друг, который ни в каком розыске не находится». «Вы так уверены?» — язвительно спросил Стеблов. «Это он вам сказал или у вас точная информация? Сколько лет вы не видели господина Винокурова?» — Кстати, товарищ рядом с вами тоже в розыске за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. — Каких преступлений? — опять взревел Мирон, но перед Стебловым встал один из его бойцов и направил автомат прямо в живот моего напарника. — Я призываю всех к спокойствию! — закричал еще раз Стеблов. — У меня приказ арестовать всех этих людей и доставить для разбирательства в Москву. Не становитесь их пособниками, иначе я буду вынужден применить силу. Ситуация накалилась до предела, и в этот момент я почувствовал струйку холодного пота, прокатившуюся по спине. Или это не пот? Ощущение было знакомым. Твою мать! «Товарищ майор, а ведь правда?» — раздался голос кого-то из пограничников. «Эти двое только вчера приехали. Кто знает, что они перед этим натворили?» Господин барон вступил в игру. Он сумел взять под контроль кого-то, а может быть, даже всех бойцов мерзкого. «Молчать!» Резкая команда Максима немного отрезвила бойцов, но диспозиция уже изменилась не в пользу моих друзей. Тем временем ведьмы сноровисто пеленали дагестанских ведьм и ведьмаков, затаскивая их в микроавтобус. Причем, насколько я мог видеть, руки им связывали не веревкой, а серебряной нитью. Хорошо подготовились. «Господин Петренко, давайте не будем устраивать цирка!» Буквально пропел Стеблов. «Ваш подельник уже задержан и скоро будет давать показания обо всех совершенных злодеяниях. Я призываю вас сдать оружие и добровольно подчиниться». «Гнида!» — выругался мой напарник. «Неужели Оса обездумает, что Мироха сдастся вот так просто? С другой стороны, он должен понимать, если начнется бойня, то пострадают многие, если не все». «Ты же понимаешь, что кровь этих людей будет на твоей совести?» — буквально прошипела Милана. «Опусти арбалет!» — Товарищ майор, — послышался голос еще кого-то из бойцов мерзкого, — это неправильно. Мы пограничники, а не бандиты, и я тоже не знаю, кто этот человек. — Ментальщика привел, — догадался Мирон. — Ладно, не будем тогда ребят подставлять. Я увидел, как арбалет брякнулся на землю. — Где Андрей? Моему другу тут же заломили руки и завели за микроавтобус. — Что с ним? — задергался он, увидев мою обездвиженную тушку. «С ним все в порядке», — довольным голосом ответил Стеблов. «Просто пытался оказать сопротивление правоохранительным органам». «Ладно, товарищ майор, тогда я поеду с вами». Мерзкий явно не до конца понимал, что происходит. Впрочем, я сам немного удивился, что Мирон сдался так легко. Как-то на него не очень похоже. Либо действительно переживал, что прольется лишняя кровь, либо что-то задумал. «Этого не требуется», — Стеблов почувствовал себя на коне. Теперь в его тони скользилась нисходительность. «Я настаиваю», — в голосе Максима звякнул металл, — «вы находитесь в зоне ответственности моей пограничной заставы, а значит, обязаны информировать меня о любых своих действиях». «Ну, это мерзко заливает, конечно. Нет такой нормы ни в одном правовом акте. Другое дело, что без начальника заставы, если это нормальный начальник, в приграничной зоне действительно ничего произойти не может». «Опустите оружие!» – прозвучал голос Максима. «Старшина, уведите людей в расположение и доложите по команде о произошедшем». «Нет!» – Стеблов явно опасался глазки. «Я запрещаю вам звонить куда-либо. А вот тут обломись, майор». Мерзкий, как всегда, в своем репертуаре. «Эти люди не в твоей юрисдикции. И руководство ситуации они доложить обязаны. Или ты еще и их арестовать потребуешь?» «Интересно, а почему Фолькштайн не попытался взять под контроль мерзкого? Это же самое простое в данной ситуации». «Старшина!» — рявкнул Максим. «Исполняйте распоряжение!» И не обращая ни на кого внимания, как будто продолжая находиться у себя на заставе, мой друг прошел сквозь подручных стебловок к микроавтобусу. К этому моменту меня уже подняли, и я, хотя и притворялся по-прежнему немощным, с удовлетворением почувствовал, что ноги продолжают меня держать. Мирон уже надели на руки наручники и теперь пытались усадить в микроавтобус, но он продолжал интересоваться моим здоровьем, чем доставлял своим конвоирам большие проблемы. Мерзкий явно чувствовал себя не в своей тарелке, но старался сохранять спокойный вид. «Надо выяснить у них, что с кольцом», — указала Милана стеблову, на нашу троицу. «Где оно?» «А я смотрю, вы тут всех знатно упаковали», — пробурчал Мирон, оглядывая сваленные в повалку тела ведьмы-ведьмаков. «Кто это вообще? Конкурирующая фирма?» «Типа того, Петренко!» — скривил губы в ухмылке Стеблов. «Но тебе-то какая разница? С каких пор тебя вообще кто-то волнует, кроме себя, любимого?» «Да просто не хочу в очереди стоять, когда тебя на кусочки рвать начнут!» — заулыбался Мирон. «А это может случиться очень скоро!» «С чего это вдруг?» понимающий, пожал плечами Стеблов. Думаешь, тебя с твоим другом кто-то искать будет? Или эту шушеру местного разлива? Вот его будут, — кивнул Мирон на мерзкого. Ты ж как дураком был, так и остался. Если бы ты просто Андрея забрал, то, может быть, у тебя что-то и получилось. А майоры-пограничники просто так не исчезают. Не уверен, что его очень сильно будет искать государство, а вот те, с кем он учился, перетрясут всех в округе, пока не выяснят, с кем он уехал как ты выглядел и чему это предшествовало. Ты шуруп, тебе не понять наших приколов. Даже за нас с Андрюхой нашлось бы кому вписаться. А уж за Мерзкого, поверь мне, тебе прилетит очень и очень неслабо. Видимо, такой расклад в голову Стеблова не приходил. Он скривился, но не стал ничего отвечать Мирону. Только кивнул своим подручным, и нас с Мерзким тоже затолкали в автобус. Причем у Макса не забыли даже пистолет из кобуры вытащить, но более тщательно шмонать не стали. То ли не решились, то ли побоялись. «Куда это мы?» — спросил в пустоту Максим, когда микроавтобусы вывернули на дорогу. Стеблов сделал вид, что вопрос Мерзкого не услышал, а я по-прежнему притворялся немощным и больным. «Не знаю», — пожал плечами Мирон. «Это твой участок, вспоминай, где у тебя тут укромные места неподалеку». Им, как я понимаю, лишние свидетели не нужны. Мерзкий хмыкнул. Но продолжать расспросы не стал, только поерзал, устраиваясь на сиденье поудобней. Вообще-то в машине было тесно. На заднем ряду сидений, направив на нас шокер и автомат, сидели два подручных Стеблова, два молчаливых парня с непримечательными будто бы под копирку сделанными лицами. Следующий ряд сидений был снят, и на освободившемся пространстве в повалку лежали дагестанские ведьмы и ведьмаки. Привалившись к этой куче, довольно-таки удобно устроился я, а передо мной, лицом против движения, расположились Мерзкий и Мирон. Рядом с водителем сел Стеблов и теперь, развернувшись в полоборота, держал под прицелом моих друзей. Вся остальная честная компания разместилась во втором микроавтобусе. Он хотя и выглядел попросторнее. Но все равно думаю, что они в нем как сельди в бочку набились. Может быть, это какой-то оперативный транспорт, а в паре километров отсюда их Мерседесы и лимузины ждут? «Слушай, Петренко, а как ты нас разглядеть сумел?» — спросил вдруг бывший особист. Лично для меня этот вопрос прозвучал неожиданно. Не ожидал я от в разговорчивости в этой ситуации. «Барон утверждал, что через его пелену ничего видно не будет». «А я и не видел вас». Пробурчал после небольшой паузы Мирон. «Просто удивительно стало. Андрей подошел к этим вот деятелям, и через некоторое время картинка замерзла, как будто на автоповтор поставили. Одни и те же жесты, одни и те же движения. Вот я и стрельнул чуть в сторону. А стрела взяла и исчезла, как будто ее и не было. Тогда я и понял, что неладное происходит». «Вот оно как», — протянул Стеблов. «Ладно, учтем на будущее». «Да какое у тебя может быть будущее?» Я решил, что хватит играть комедию, и можно окончательно приходить в себя. Повозился, садясь на полу поудобнее. Хотя в болтающемся микроавтобусе это получалось плохо. «Ты же уже не жилец. Думаешь, ведьмы после того, как своего добьются, тебя в живых оставят? Не смеши меня». Краем глаза я увидел, как напряглись подручные стебловы при моем шевелении. Но никаких действий они предпринимать не стали. Видимо, сочли, что большой опасности я представлять не могу в таком состоянии. «Я и не собирался тебя смешить». Было видно, что мои слова не понравились бывшему особисту. «Идет игра, в которой очень большие ставки. Еще чуть-чуть, и все изменится. И тогда я и Милана будем решать, кто смеется, а кто плачет. Осталась небольшая мелочь. Найти кольцо, без которого у вас ничего не получится». Криво усмехнулся я. — А, нет, я забыл. У вас же и с ним не получится ничего. Бижутерия-то с дефектом оказалась. — Ты подменил его! — истерически взвизнул Стеблов. — Но я выбью из тебя информацию, где настоящее кольцо! — Ты на самом деле дурак! — вздохнул я. — Мне это кольцо вообще не сдалось. — Сказать по правде, я собирался отдать его, чтобы эта проблема окончательно перестала быть моей. — Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Продолжал верещать Стеблов. «Ты сумел как-то извлечь его из себя. Ты назначил встречу главе Ковина. У тебя наверняка был план, как использовать его в своих интересах». «Мне кажется, что они на иностранном языке разговаривают», — пожаловался мерзкий Мирону. «Вроде слова все знакомые, а о чем говорят, я не понимаю». «Винни опять обгадил чужую затею», — объяснил ему Мирон. «У него это профессионально получается» а теперь просто не желает в этом признаваться. Ничего я не гадил. Вполне натурально возмутился я, одновременно подмигивая Мирухи. Я большой и толстый, но это не отменяет того факта, что я несу людям свет. Мирон меня понял. Я легонько кивнул в ответ. Слово сочетание «большой» и «толстый» было условным знаком, чтобы мой напарник знал, чего стоит ждать в ближайшую минуту или две, особенно если мы хотим, чтобы это стало большим сюрпризом для окружающих. — Слушай, Стеблов, — позвал я бывшего особиста, — раз уж мы тут такие откровенные разговоры вести начали, открой мне, пожалуйста, страшную военную тайну. А ты где этот браслетик взял? Я-то, признаться, думал, что он уже давно канул в лету. — Да, конечно, — охотнул Стеблов, — наивный чукотский юноша. Эта штучка в хранилище отдела лежала. Врать не буду. В дальнем углу и в отдельном сейфе. Но зато с подробной инструкцией, как именно ты на браслет реагируешь. По крайней мере, это лучшее, что я смог найти для твоей нейтрализации. «Видишь, Максим, какие грамотные нынче особисты пошли!» Доверительно сказал Мирон мерзкому, но умудрившись сделать это так, что его слова расслышали даже сидевшие позади меня подручные стебловы. «Они не только семечки на рынке у бабушек тырить умеют. Теперь требуется как минимум умение читать». «Что вы говорите, коллега?» Восхитился Максим. «А читать надо бегло или хотя бы по слогам?» Мирон все понял правильно. Он усиленно отвлекал внимание Стеблова на себя, а заодно раздражал его своими шуточками и подколками. Злость и гнев плохие советчики, особенно в экстренных ситуациях. А Мерзкий стебался просто по привычке. Во-первых, так проще переносить стресс. А во-вторых, Стеблов ему не очень сильно понравился. В этом он с Мирохой был полностью солидарен, поэтому и пошутить над ним было дело благое. Я тем временем аккуратно напрягал и расслаблял поочередно все мышцы своего тела, проверяя, насколько ко мне вернулась чувствительность организма. Параллельно я разглядывал пейзажи в окошках микроавтобуса, надеясь, что где-то рядом не окажется обрыва. Я-то выживу, а вот мои друзья могут и пострадать, если мы куда-нибудь сверзимся. «Теблов!» Внезапно рявкнул я, заставив бывшего особиста вздрогнуть и отвлечься от кровожадного созерцания затылка мерзкого. «А?» Перевел он на меня непонимающий взгляд. «Стеблов, а ты внимательно инструкцию к браслету прочитал?» Просил я у бывшего особиста, решив, что полностью готов к задуманному. «Что?» Изумленно уставил стоп на меня. «Там просто мелким шрифтом наверняка нюансы напечатаны!» Мстительно ответил я, швыряя обсидиановый браслет ему прямо в лицо.